глава девятнадцатая Разговор с профессором Ивом никак не шёл у меня из головы. И как же хотелось поделиться этим с кем-нибудь. Но, увы, сейчас рядом со мной таких людей не было. Скорей бы вернулся Итан. Ещё дня не прошло, как он уехал, а я уже скучала по нему. И ночевать в своей постели одной теперь было холодно и неуютно. Прежде чем лечь спать, я достала диск, который оставил мне брат. Может, связаться с родными? Спросить совета? Нет. Я сбежала от них не для того, чтобы при первых трудностях лететь обратно под их крыло и просить о помощи. Ситуация не настолько критичная, чтобы использовать диск. Да и неизвестно, чем мне может обернуться эта самая помощь родни. Итан, пока единственный кому я могу доверять. Значит, нужно дождаться его. А утром я окунулась в привычные дела и события, и все вчерашние откровения не казались уже столь острыми и пугающими. Профессор Ив вёл себя, как и прежде, доброжелательно и заботливо. Мы обсуждали конкурсы, шутили и больше не затрагивали тему фениксов. Иногда, конечно, хотелось расспросить профессора ещё немного о его друге-охотнике, но я не решалась. Может, боялась, а может, чувствовала, что он сам не хочет больше об этом говорить. Фред помогал мне с организационными вопросами. Принимал заявки на участие, подрядил других курсантов для оформления зала, даже придумал сценарий. Он развил такую бурную деятельность, что незаметно взял на себя половину моих обязанностей, чему я не особо расстроилась. Пусть будет пределем. С его-то безудержной энергией это даже полезно. В один из дней ко мне неожиданно подошла Элизабет в компании Деррика. Было приятно видеть их вместе, да и заметно, насколько они сблизились за последнее время. Элизабет просто хорошела на глазах. Сегодня она снова надела платье, нежно-голубого цвета, а волосы завязала шёлковой лентой в тон. Дерек рядом с ней просто светился от счастья. «Террогрант!» — начал он первым. Элизабет хотела спросить, нельзя ли ей тоже поучаствовать в конкурсах. «Я даже не претендую на приз», — добавила девушка. «Просто хочется немного отвлечься, вспомнить, каково это быть со всеми. Она смущалась и постоянно отводила глаза, посматривая на Дерека. «Лично я не против», — ответила ей. «Но давайте лучше дождёмся возвращения ректора. Термодейра хотела поговорить с тобой, Элизабет, о том, как быть дальше. Он всё-таки решил исключить меня из Академии». Элизабет удручённо усмехнулась, а Дерек сразу погрустнел. «Совсем не обязательно». Я не стала прямо говорить, что просила за неё Уиттона, поскольку не могла быть уверена, чем закончится их беседа. Но всё же стоит подождать. «Я оставлю для тебя место в списке участников, и если ректор разрешит, сразу впишу твоё имя». «На самом деле вы не обязаны этого делать», — внезапно произнесла Элизабет. «Почему вы так добры ко мне после всего, что я сделала? А я ещё и пользуюсь этим», — добавила она с горечью. «И ректор будет прав, если выставит меня из академии». Мне вообще не нужно было сейчас подходить к вам, просить. Слишком самонадеянно с моей стороны. Просто поддалась на уговор Деррика, но я действительно недостойна этого. Извините ещё раз». Элизабет развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Деррик глянул на меня растерянно. «Догони её», — посоветовала ему. «И успокой, не обращая внимания на её колючесть. Это просто защитная реакция. На самом деле сейчас...» Она нуждается в твоей поддержке. И передай ей, что я простила её давно». «Хорошо». Деррик кивнул и умчался за Элизабет. «Да уж. Вот и ещё одна причина, из-за которой Итану лучше бы вернуться поскорее. Однако дни шли, а Итана всё не было, как и каких-либо новостей от него. Накануне выходного я уже не находила себе места от волнения. Он обещал приехать через несколько дней». Жаловался я хуку с которым сидела вместе за ужином. «Специально эти соревнования на выходной запланировали, чтобы он наверняка успел к ним, а его всё нет. Может, что-то случилось?» «Что с ним может случиться?» — хмыкнул Орк. «Мало ли за чего задержался. Значит, были причины. Вот увидите, завтра утром вернётся. Аккурат к вашим интеллектуальным соревнованиям. Он ведь обещал?» «Обещал», — кивнула я. «Значит, вернется». «Наберитесь терпения. Это вам, женщинам, все не сидится на месте. Вам только дай повод поволноваться. Причину придумаете сами. У мужчин все проще. Они решают свои проблемы, порой забывая о времени». «Я не придумываю причины», — обиделась немного я. «Хотя некоторые нелестные суждения о женщинах в порядке вещей для гвардам. И тревожусь не из-за пустяков». Гиттен отправился к королю, а там может встретить Стикса. Мало ли чем это может закончиться. Тревожиться будете, когда появится причина. Пока же ее нет, — отрезал Орк. — Но вы ведь сами хоть чуточку, но волнуйтесь за Итана, — заметила я. — Просто не подаете виду, не хотите в этом признаваться. Стали более замкнутым и постоянно о чем-то думаете. Тхука посмотрела на меня из-под лобья. — Я знаю Итана куда дольше вас, Террагрант и уверен, с ним всё в порядке. «Хорошо», — вздохнула я, — «поверю вам». И попробую не волноваться. Но, легко сказать, труднее сделать. И всю ночь я проворочалась без сна, лишь временами проваливаясь в тревожную дрему. Затаённая надежда, что Итан появится утром, не сбылась. Проснувшись, я даже сбегала к нему в башню. Проверить вдруг он приехал ночью и просто решил не будить меня, но, увы, позже сходила к причалу, Как раз, когда прибыло судно с припасами и почтой, поинтересовалась у капитана, не видел ли тот Итана в бонте. Ответ, конечно же, был отрицательным. И я совсем сникла. Настроение не могли поднять даже соревнования, которые должны были начаться вот-вот. «Террогрант, а я вас ищу». На обратном пути с причала встретил меня Фред. «Пора бы уже начинать, почти все собрались». «Да, я уже иду, как видишь». Я попыталась придать голосу бодрость, даже вымучила улыбку. «Ты тоже готовься, если хочешь выиграть». Но Фред не попался на эту удочку. «Вы тревожитесь из-за того, что дяди до сих пор нет?» — в лоб спросил он. «Есть немного». Вздохнув, призналась я, он собирался вернуться раньше. «Уверен, с ним всё в порядке», — отозвался Фред. «С дядей вообще ничего не может случиться». «Ты говоришь прямо как Тергвард», — усмехнулась я. Фред на это лишь пожал плечами. В зале, где должно было проходить мероприятие, действительно уже собрались преподаватели и курсанты. Большинство из них в качестве зрителей и болельщиков. Фред со своими помощниками постарались на славу. Украсили зал и сцену. Компактно расставили мебель, чтобы поместились все желающие. Все было по-мужски просто, но симпатично. Вести соревнования поручили пятикурснику Ричи Гойлу. Известному своим прекрасно подвешенным языком и харизмой, Обаяние своё ему, конечно, испытывать здесь было нелепым, а вот болтливость его и находчивость пришлись как раз в тему. Я передала ему папку с заданиями и ответами, а сама спустилась в зал к преподавателям-судьям. Надеюсь, я не очень легкие вопросы подобрал. с усмешкой заметил профессор Ив, сидящий рядом. Не думаю, отозвалась я. Мне самой удалось ответить лишь на две трети из них. На сцену между тем стали выходить участники, и среди них Фред. Заметив меня, он помахал рукой, и я помахала ему в ответ. Следом за ними выскочила ричи Гоуэлл и объявила о начале конкурса. Правда, прежде чем перейти к вопросам и заданиям, еще долго болтал, чем несколько утомил публику, и меня в том числе. «Как звали итальянского генерала, прославившегося взятием крепости Байладан?» Когда и между кем состоялась парящая битва над Алломущелем? В каком году образовался союз трех скал? Гойл стрелял вопросами, участники также молниеносно отвечали, а зал бурно реагировал на каждый правильный или неправильный ответ. Только я слушала все в полуха, мыслями же была далеко отсюда. И постоянно оглядывалась на дверь в призрачной надежде увидеть Итана. Как ныне называются времена правления Хавреста Третьего? О каком философском трактате идет речь? Зачем Леон Аргиус приказал войскам отступить, если... Назовите имя первого ректора нашей академии. При слове «ректор» сердце дрогнуло, а после разочарованно забилось. Ох, святая Кала, хоть бы на минутку об этом забыть, отвлечься, чтобы не сойти с ума. Я сама не понимала, почему настолько волнуюсь за Итона. Рассудок говорил, что с ним действительно ничего не может случиться. Но сердце изнывало в нехорошем предчувствии. Очнулась я от своих мыслей в момент объявления победителей. И даже не удивилась, увидев, что первое место занял Фред. И откуда у него такая уверенность в себе и лёгкость, с которой он добивается поставленной цели? «Ты и младец», — похвалила я, когда он спустился ко мне со сцены. «Не подвёл». «Ну, я же говорил, что буду первым» засмеялся он. «Теперь у меня есть дополнительный отгул, который я знаю, как использую». «И как же?» заинтересовалась я. «Навещу лису. Я ей обещал». «Надо же. Ни за что бы не подумала», сказала я. «Удивил. Она забавная», ответил Фред, усмехаясь. «Да, и очень похожа на Фреда по темпераменту». Вечер стремительно приближался, а сердце моё по-прежнему томилось ожиданием. Я поужинала без аппетита и вышла развеяться на улицу и незаметно одобрела до причала. Море сегодня было спокойное, умиротворённое. В ночном небе ярко светила полная луна, и от её отражения по тёмной глазе воды бежала серебряная дорожка, а на чистом горизонте ни души. За спиной послышались тяжёлые шаги. Я обернулась. Тьфу-ка, Он остановился рядом и тоже устремил взгляд вдаль. Так мы несколько минут молчали, погружённые в свои мысли. «Если Итан не появится завтра утром...» — внезапно заговорил Орк. «Я пошлю письмо нашему знакомому, с которым он должен был встретиться в Фолвейне. Возможно, он знает, почему Итана до сих пор нет». «Спасибо», — тихо отозвалась я. «По идее, эти слова должны были меня взбодрить. Однако от них на душе стало ещё неспокойнее. Если Тхука говорит о таком...» «Значит, уже он не верит в неуязвимость Итана». «А я могу написать матушке». К нашей компании по каменным ступенькам спускался Фред. «Дядя ведь у нас останавливался?» «Да, должен был», — кивнул я парню. «Жаль, что дядя так и не обзавелся почтовыми кристаллами». Фред поравнялся с нами. «Да уж», — вздохнул Тхуга Гвард. «Когда вернется, заставлю его их приобрести», — заявила я. «Обязательно».